Однажды пошёл такой сильный дождь, что река вышла из берегов. Вода всё поднималась и поднималась, и скоро уже почти все деревья оказались до половины затоплены. Карпу дождь понравился. Он выплыл из речки в лес и постучал к белке, которая сидела на столе. "Войдите", сказала она сдавленным голосом. "Привет, белка", сказал карп, вплывая в комнату. "Присаживайся", пригласила белка. Саму ей пришлось уже встать на столе, который как раз скрылся под водой. Карп уселся у окна и устроился поудобнее. Он наслаждался темно-зеленым видом и помахал щуке, которая как раз проплывала мимо дуба напротив, удивленно озираясь по сторонам. Хочешь чая? спросила белка. С удовольствием, сказал Карп. Белка посыпала в углу комнаты немного чаянка и помешала воду хвостом. Он правда не крепкий, сказала она. Ничего страшного, сказал Карп, у которого было прекрасное настроение. Он поплыл в угол и сделал пару глотков чая, который там плескался. Ты знаешь, сказал он, я бы хотел, чтобы всегда шел дождь и чтобы луна светила над водой. Да, удивилась белка и вскарабкалась на вазу, стоявшую на столе. Я не люблю воздух, сказал Карп. Я ему не доверяю. В нем столько коварства. Ты это зря, сказала белка. Я вот очень люблю воздух. Маленькие волны плескались у её плеч. В окно постучали. "Лосось!" закричал карп. Он распахнул окно, и лосось вплыл в комнату. Белка оттолкнулась от вазы, подплыла к двери и вскарабкалась на ветку над домом. Дождь всё продолжался. Через некоторое время к ней приплыл муравей, такой же грустный, как она сама. Они молча сидели рядом. Под ними в доме у белки стало шумно, ведь в гости заплыли ещё окунь и дельфин, а за ними лещ и ёрш. Чая у них там хватит, сказала белка. По воздушным пузырям, которые поднимались из дома, белка и муравьи догадались, что там поют и танцуют. Взошла луна и стихом с плеском с неба упала последняя капля. Вода добралась как раз до верхушек деревьев. Скоро зажглись звезды и белка и муравьи осторожно заснули.